издательство эксмо елизавета дворецкая знаменье змиева исполняет наталья беляева часть первая в открытом поле ветер едва не сбивал с ног бросал в лицо холодные капли проходя перекресток дорог на лепешки и песты воята задор Новый молодой парамонарь в ласивой церкви сумерского погоста надвинул шапку поглубже, чтобы закрыть уши, и все равно услышал, где-то рядом раздавался младенческий плач. Парамонарь — более близкое к греческому оригиналу написания слова паномарь, мирянин, исполняющий разные вспомогательные обязанности в храме, привратник, чтец. Здесь и далее примечания автора. Вздрогнув от неожиданности, Ваята остановился и оглянулся. Позади бредет какая-то баба с детем, но никого не увидел. На всей протяженности дороги, через сжатое ржаное поле до самого леса, не было ни единой живой души, ни человека, ни пса. Только вихри крутили палые листья и всякий травяной ссор. Кому тут ходить в эту пору? Холодно, слякотно, ветер пронимает даже через толстую свиту валенной шерсти. Он и сам сейчас лучше бы возле печи сидел. А баба Пороскева шила и рассказывала что-нибудь занятное про здешнюю старинную жизнь. Да нет, отец Касьян в ведомлю послал. Деревню за семь верст, дескать, ксенофонт-хвощ, ему уж три года две резаны не отдает, Сходи в защи Ваята снова двинулся по дороге, но не прошел и трех шагов, как младенческий плач раздался снова, гораздо ближе и яснее. Ваята еще раз огляделся, пошарил глазами по земле. Сырая пожня, больше ничего. Плач шел от кучи веток у обочины. Подойдя вплотную, Ваята оглядел прикрытый ветками небольшой бугорок и аж передернулся. Неужели кто-то бросил в поле младенца, да ветками закидал? Кто ж такой злыдень? Девка, может, родила беззаконно. От возмущения стало жарко, даже холод и ветер забылись. Живо наклонившись, Ваята поднял и отбросил одну ветку другую. Под ветками проглянула влажная земля, уже слежавшаяся, топорщилась оцеревшая стерня. Плач звучал прямо из-под земли, из-под этих вот комьев с торчащими соломинками. В замешательстве Ваята отшатнулся. Жар сменился ознобом, сорочка показалась ледяной. Он застыл в шаге от бугорка, стиснул зубы, невольно ухватился за крест на груди. Господи помилуй, плач все не унимался. Он звучал совершенно ясно, лишь чуть приглушенный толщей земли, Казалось, надрывается голодный младенец, засыпанный на глубину с ладонь, не больше. Боже святый, ну как? Землю, уже прибитую дождями, с отпечатками толстых веток, которыми прикрывали малюсенький холмик, явно копали не вчера, не третьего дня. Не может живой младенец неделю и больше лежать под землей. А не живой? Невидимые и пронзительно холодные пальцы прошлись по затылку и шее, пощекотали спину. Ваята передернул плечами и еще раз безотчетно перекрестился. Потом еще раз. Плач не прекращался. Ваята сглотнул, пытаясь собраться с мыслями. От холода застучали зубы. Стало душно, будто это он сам, маленький комочек плоти, лежащий под грудой промерзшей, влажной, тяжелой земли. Холодно. «Холодно!» — пискнул в ухо сзади и сверху тонкий жалобный голосок. Боято резко развернулся, никого, само собой, не увидел. «Холодно, люди добрые!» — заныло уже у другого уха. «Положила меня мать и голенькую, даже пеленочки не дала. Ой-ой-ой!» Невидимая маленькая девочка жалобно плакала где-то позади, но сколько то не вертелся, не увидеть ее, не уйти от голоса, не удавалось. Опомнившись, он сделал несколько быстрых шагов по дороге, но плач только усилился, переходя в визг. В нем звучали отчаяние, возмущение, гнев. «Ни пеленочки, ни лоскуточка, ни единой ниточки!» — кричал тоненький детский голосок, И Ваята себя самого ощущал голеньким младенцем, брошенным посреди поля на верную смерть, голодную и холодную. Но погибель души... Да вот же в чем дело! Глубоко вдохнув, Ваята шагнул обратно к бугорку. Плач немного поутих, не прекратился, но в нем теперь слышалось ожидание. Не отрывая глаз от бугорка, Ваята пошарил по поясу, нашел нож... Вынул, откинул полос свиты, натянул, подол сорочки, вспорол плотную льняную тканину и с трудом наполовину отрезал, наполовину оторвал, лоскут меньше ладони. Жалко новые сорочки, но ничего другого нет под рукой. Во имя отца и сына и святого духа! — хрипло выкрикнул он в сторону бугорка. Разом стало легче. Вернулась уверенность и светлое чувство, с которым он читал в церкви. «Коли ты мужеска Пола, то будь Иван, — чисто для порядка сказал Ваята, хотя уже знал, что никакой это не Иван, а коли женского, будь Марья!» И бросил лоскут от рубахи на бугорок. Ветер подхватил его, прямо вырвал из рук, не дав коснуться земли, и мигом унес. Плаксивый голос схлипнул еще раз, переводя дух, и затих. Сквозь завывание ветра, по-прежнему бесившегося между тучами и полем, души вояты коснулась теплая, ласковая тишина, напоенная нездешними ароматами, будто раскрылись где-то рядом ворота незримого сада, пропуская спасенную младенческую душу, и закрылись опять. Но ощущение тепла осталось, задержалось под суконной свитой, крепко обняло вояту, будто в благодарность. Медленно он убрал нож обратно в ножный на поясе. Подошел, пошевелил ногой оставшиеся несколько веток на бугорке. Отбросил их прочь, уже не нужны. Теперь это просто бугорок, чуть крупнее кротовины. Не будет под ним больше плакать. Рубаху жалко. Матушка собирала, причитала, кто же тебе, дитятка, в этом сумежье сорочки-то помоет, золотает. Найдется ли добрая душа? Ну да ладно лоя хмыкнул. «Пусть-ка теперь, павшина баба, ему новую сорочку поднесет за это дело. Господину архиепископу Новгородскому, владыке Мартирию, сумежане великославльской волости, тебе, господарю, челом бьют от мала до велика». Писарь читал, стоя над ворохом сегодняшних грамот. Архиепископ медленно прохаживался по горнице, заложив руки за спину. Устал сидеть. Владыка Мартирий лишь три года назад достиг возраста, когда допустимо епископское посвящение, то есть пятидесяти лет. Был он чуть выше среднего роста, прям, станом и худощав, отчего казался более рослым, чем был на самом деле. Стоял жаркий летний день, мухи жужжали возле забранного слюду и оконца. Со двора пахло сеном, полосы солнечного света — Лежали на половицах и сами казались липкими и тягучими, как светлый мед. С близкой Софийской площади доносился гомон торжища. «Как поп наш Гаргоний наглой смертью умре, так и стоит его церковь Сумерского погоста без пения уж второе лето». «Постой!» — архиепископ знаком остановил гостяту. «Сам прочти». Опять они за свое. Папа себе просит. Я же писал им. Нет, у меня для вас папа. Присылайте дьяка. Поставлю его попом. Так у них, господине, нету дьяка. Отец Гаргонии раньше дьяком был. Его еще прежний владыка Дионисий попом к святому власию поставил. А в другом приходе. Великославльская волость же большая. Сколько там? Десять погостов. Десятину платят с десяти погостов а церкви только две поставлены — Власева в Сумежье, где волосной погост, и Николина в Морогоще. У Власия служил отец Горгоний, у Николы — Касьян. И пути между ними на весь день. — Что говоришь? — архиепископ наклонился, не дослышав. Пути между ними день. — Да что ж такое? — Владыка в досаде оглянулся на дверь. — Пойди узнай, что там за крик. Гостятый еще довольно молодой мирянин положил грамоту от Межан в кучу других, и с охотой направился к лестнице. В сенях внизу раздавался гомон, нарушающий покой в архиепископских палатах близ святой Софии Новгородской. Даже мух заглушил. Прозвучал голос гостяты, привычно выдворяющий порядок. Ему отвечало, перебивая друг друга несколько других. Вот гостята вернулся, видно было, что недавно смеялся поклонился, придавая лицу сдержанное и скромное выражение. Там господине отроки посадничий сторгу привели, он все же не удержался и фыркнул в рукав. Воятку Задора, папа Тимофея сына, что у святой Богородицы в людином конце, подрался с одним, с Миронегова двора. Рассудишь их, или пусть пока в погребе посидят?» «Папа Тимофея сын? Ну, давай его сюда». Архиепископ уселся в резное кресло и сложил руки. Он сам был рад передохнуть от грамот. И не лень же людям драться в жару такую. В палату вошел посадничий десятский, поклонился. Тут господине Попович с люди на конца на торгу драку учинил с мекешкой косым. И горшки еще побили. Мы было взяли их. Да коли этот из поповской чади, так тебе его судить. Сам сказал к владыке, мол, видите. — Колесын Поповский, то моя часть, кивнул архиепископ. — Где он у вас? В дверь пролез кто-то со связанными руками, такой здоровенный, что плечи его едва прошли в проем. За ним втолкнули еще одного. Потом вошли двое посадничьих утроков. — Вот они, господине, оба перед тобой! — Опять ты здесь! — обратился архиепископ к здоровяку, что вошел первым. — Как тебя? — Воятка? Если раньше на румяном округлом лице молодого здоровяка было возмущенное выражение, то теперь, оказавшись перед владыкой, он присмирел и устыдился. Рубаха на плече была порвана, на лице засохла кровь из разбитой брови. Противник его, мужик постарше, выглядел еще хуже. Сломанный нос покраснел и распух, один глаз совсем заплыл, рубаха была в пыли и в пятнах. Архиепископ дернул носом, уловив запах конского навоза. Воята, я, Тимофеев сын, на лет двадцати, здоровенный, как медведь, смущенно уставился под ноги. Отец мой служит у святой Богородицы. А покрещенному как? Гавриил. А что имя сие значит? Ведомо тебе? Еще сильнее устыдившись, Воята опустил глаза. «Значит, муж Божий», — продолжал епископ. Святой архистратик Гавриил, Божественного всемогущества служитель, Добрых вестей податель. Видно, плачет он горько, На дела твои глядючи. Ты-то чем, Господу, служишь? Помнишь, в Неревском конце Той зимой была драка? Ты у меня потом сто поклонов в день клал? Помню, владыка. И в кого только вымахал такой? Еще раз удивился про себя архиепископ. Отец а ты? поп Тимофей, Росту обыкновенного жена его тоже не медведица. Двое старших сыновей — люди как люди. А младшего Господь сотворил здоровенным, что сосна бортевая и нравом буйного. Оно хорошо в стеночных боях и в драке на мосту. Однако не на торгу же. А по лицу видать, что хоть горячно, не глуп и не лукав. Вид смышленый и честный. Стодясь смотреть архиепископу в лицо, Воята не отрывал взгляды от его сложенных рук с изящными тонкими кистями, немного опухшими суставами пальцев. Даже эти руки будто дышали умом, прилежанием и благочестием. Не то что собственные воятины кулачищи, в которых бронзовое стело соломенный кажется. А на святке тогда Гюрятину чать поколотил. — напомнил Десятский. Так чего они на девок навалились, наших людинских? Кто их звал? — А с медведем на прошлую масленицу зачем сцепился? Помял же скотину бессловесную. — Те скоморохи сами виноваты. — Воятов скинул глаза. — Сами зазывали с медведем бороться. А медведь-то у них плюгавенький. Архиепископ едва скрыл усмешку. Вблизи его лицо, щеки впалые, Борода и усы светло-русые, без налета рожены. Большие глаза с темными тенями внизу на бледной коже. У тонкой переносицы над концами бровей стоячие тонкие морщинки. Казалось лицом добродушного человека, который принуждает себя быть строгим. И Ваята понадеялся на добродушную сторону владычей души. Только светлорусые брови стрелы от переносицы так резко шли вверх, будто грозили тайком. Насквозь тебя вижу. Ладно. В сей раз ты что натворил? Прости, владыка. воя ты неловко поклонился со связанными руками. Я бы не тронул никого. Да Микешка! Он покосился на супротивника. Бронить меня начал. Вот тем же самым, что я только кулаками махать гораздо. А грамоте я не знаю. И мне в изгое прямая дорога. Прямо так начал бронить? Без причины? Ну, ушел я по торгу, торг ведь нынче. Мы с будшей вдвоем шли, орешков хотели посмотреть. Иду я через людей так бочком пробираюсь. А вдруг этот, он кивнул в бок на Микешку. Как начнет орать, что де я его насмерть убил? Убил бы он не орал бы. Да он как толканул меня, чудище. Я аж в лыки отлетел, не выдержал Микешка. Я ему говорю, куда валишь, будто медведь, ты гляди, куда прешь. А еще говорю, Попович. «Куда тебе в церкви служить? Ты и грамоте это не знаешь!» «Сказал, будто мне в изгое прямая дорога», — подхватил Ваята. «И меня осрамил, и батюшку, и брата Кирика, что уже диаконом поставлен к святому Илье от нежаты Незденича. А меня батюшка с ним заодно обучал. Я ему говорю, ах ты, рожа!» Он запнулся, спохватившись, что перед архиепископом повторять все, что было сказано, никак нельзя. «Так обидно мне стало, что и не знаю, что сказать!» Ну, я его вынул из лык то и глаз ему маленько подправил, чтобы лучше глядел, легонько так, чтобы только вежество помнил. А он как кинется на меня и руками своими молотит, как петух крыльями на навозной куче. «Сам ты!» — прости, владыка. Я ему врезал под дых, чтобы охолонул, его искрючило. Я думаю, пойду во вояси, по-добру, по-здорову, пока не вышло какого худа, как с теми скоморохами. А он разогнулся, злодей, да как подпрыгнет, как вцепится мне в волосы и давай рвать. Я его клеща кровопийственного оторвал от себя и дал раз или два. Он и отлетел, да прям в горшки Феткины, только черепки брызнули. Чую, на спине у меня кто-то повис. Я его вперед сбросил, успокоил разок. Глядь, а это Фетка. И рубаху мне порвал. Воята двинул плечом. А рубаха новая, матушка пошила. И такое меня зло взяло, что вынул я Микешку из горшков, а тут отроки да на плечах повисли сразу двое. Вояда окончательно смешался и потупился. Густые темно-русые волосы закрыли высокий лоб, но сквозь них проступала зреющая красная шишка. — А Микешка меня зря бронил, по вредности, — закончил он. — Я читать могу, и книги святые знаю, и псалтирь, и апостолы, и часослов, и писать умею. — Да уж я наслышан от отца клемяты. Все книги в хранилище ты пересмотрел. Архиепископ посмеялся. — Иди. Он кивнул в сторону стола. — Читай. Псалтирь, видишь? Воят, робко ступая, пробрался к столу, где лежала большая книга в кожаном переплете. — Развяжи ты его, — велел архиепископ десятскому. Ты ж, чадо буянить, не станешь больше? — Не стану ей, Богу, — насупившись от стыда, ответил воята. «Я ж не крокодил какой!» Десяцкий подошел и распутал ремень у него на руках. Ваято украдкой потер запястье, потом вытер ладони, подул рубахи, перекрестился. «Читай, где открыто!» — велел архиепископ. Ваято не наклонился, лишь опустил взгляд с высоты своего роста. Красиво выписанные черные буквы тесно сидели в ровных строчках двух столбцов. Всевидящими мя, поругаша мяся, Глаголаша устами, покиваша главую, Упова на Господа, да избавит его, Да спасет его, яко хощет его. Псалом Давида, 21, стихи 8-9. Он на память повторяет, — прошипел Микешка, — а сам и ступить не умеет. Цец — Цец! — прикрикнул на него архиепископ. — Слово Божие прерывать вздумал. — Прости, владыка! Микешка присел. Съежился, однако торопливо продолжил, не в силах сдержать вредность души. А только он на память повторяет. От отца наслушался да запомнил. Всем бы так запомнить. Вот что, возьми, гостя дай ему грамоту какую-нибудь. Архиепископ обернулся к писарю. гостя улыбаясь, взял верхнюю из вороха. — А ты бы, господин, папа Касьяна! что у святого Николы Марагожского погоста поставил нам попом у святого Власия, прочел ваята там, куда гостят ткнул пальцем, не так бойко, как из псалтири, но вполне уверенно. — С тем тебе, господин, челом бьем. — Вот они что придумали! Архиепископ вспомнил, о чем шла речь до привода Тричунов. — Касьяна? Это он на два прихода будет у них один? Управится ли? Он и в грамоте не боек. На память больше я слыхал. Взгляд его упал на воят, устоявшего с понурым видом. «Ну вот», — задумчиво произнес архиепископ, — «читать ты, чадо, умеешь, так что попрекали тебя зря. Вот батюшка ж выучил. Еще бы он смирению тебя выучил, а не только кулаками махать. Тут уж не батюшки вина». Я бы хотел, да как начнут меня на задор брать. Так нет мочи, будто без какой толкает. Без молитвой изгоняется. Проси прощения у Микешки, что побои ему причинил. Ваята поджал губы и дернул носом. На лице его ясно отразилось возмущение. Меня без вины обругали, и я же прощения проси. А Микешка сам у тебя и у Бога прощения попросит, что понапрасну бесчестил. Радуйся, дурак, легко отделаешься, шепнул воятяй десятский кланись и благодари. Воята вздохнул и послушно поклонился своему обидчику. Фетка пусть объявит, насколько веверец своему горшков побили. Пусть поп Тимофей разочтется. А прочим же я. — С отцом твоим потолкую, — задумчиво добавил архиепископ. — Ну, вступайте. Это прочее могло означать шестьдесят кун, которые архиепископ должен был взыскать с отца Тимофея. Боята стойко терпел брани попреки, не столько от отца даже, сколько от старшего брата Кирика. Дубина выросла, прости, господи, а ума как у теляти. — возмущался диакон. И правильно тебя Микешка бронил, хотя и сам дурак. Грамоте ты обучен, да толку от грамоты, когда ума нет. Тебе бы жениться, да жить, как все люди, глядишь, и по диаконам скоро бы стал. Прознает, не жда-то, не сдинешь про твои дела, о приходе забудь. К князю в гритьбу поступай, там тебе грамоты не понадобится. Срамишь настолько на весь город. Каркодил ты и есть. Ладно тебе, унимала его мать, родного брата, да к бронишь. Ваята молчал и крепился, не поднимая глаз и не отвечая, упорно твердил про себя о святый архангеле Гаврииле, «Всеусердно молю тебя мя раба Божьего Гавриила к покаянию от злых дел и к утверждению веры нашей укрепи и огради души наши от искушений прельстительных». Он был умнее, чем можно было судить по его поведению, и понял, зачем архиепископ велел ему просить прощения у вздорного дурака Микешки. «Семь духов прельстительных выпустил в мир сатана», рассказывал ему диакон Клемята. «Влезают они в человека, к некой части его прилепляются и к тому греху толкают, к коему человек склонен. Дух несытости в утробе гнездится». Духи словохотения, высокомудрия и лжи в устах, в ушах, в мозге. И в коего человека сии духи прелести проникли, всеми помыслами его они обладают, и через них сам враг рот людской во власти своей пагубной держит. У тебя же, бес, дух вражды, в самом сердце он гнездится, силы телесной, вон сколько тебе Господь отмерил, на троих хватит, а главный-то твой враг. Задорный бес, он внутри, и ты его победи-ка. Воята осознавал правоту диакона, но и задача ему выпала трудная. Выучиться смирению, что при его росте и силе важно, было ему труднее, чем овладеть грамотой. У дурака Микешки прощения просить стыдно и противно, да в другой раз будешь думать, прежде чем кулаком махать. Однако этим дело не кончилось. Когда через пару дней за отцом Тимофеем прибежал отрок от владыки, тот подумал, что пора шестьдесят кун готовить, но вернулся изумленный и весьма взволнованный. — Владыка тебя к делу определяет, — объявил отец Тимофей в Аяте. — Снежатый не с Диничем говорил, я сам его там видел. — Хочет послать тебя в Великославльскую волость, в Сумерский погост. Священником там будет отец Касьян а тебя ему по романарем. — Великославль! — охнула попадья. — Да это ж даль какая! — Изрядно! Дня три ехать! Зато к делу будешь пристроен. У них ныне на две церкви один поп. А не станешь дурью маяться, послужишь хорошо. Тебе уже выподяканы годы почти вышли. А там, глядишь, и рукоположит тебя владыка. Будешь сам в Николиной церкви петь. — А жениться! — сплеснула руками мать. «Когда ехать? Успеем сосватать хоть?» «По монарю женатому, быть не обязательно. Пусть пока один едет, оглядится, — рассудил отец Тимофей. — Куда жену молодую вести? Ни дворатом, ни хозяйство. Пока устроится, а мы ему тут жену подберем без спешки. Уж все-таки будет парень при деле, и невесты получше найдутся». Отец Тимофей вздохнул. Они с Попадьёй уже не раз в последние три года думали женить меньшое дитя, надеясь тем его угомонить. В шестнадцать воят осмотрелся восемнадцатилетним, но хорошие невесты не шли за Поповича, столь буйного нравом и еще неопределенного к месту. Однако мать, Олфимья, все же сбегала тайком к бабе Ксенье той, что в людином конце занималась сватовством, и потолковала с ней, какие еще, дескать, девки поповские на выданье будут. Вернулась совсем расстроенная. Услыхала меня Ксения, аж руками замахала, рассказывала Олфимья мужу, порываясь заплакать. Дурная волость, говорит, великославль этот. Хоть кого унижат и не на дворе спросите, всякий скажет. Волость — это их, Миронежичий, они все про нее ведают а в том горе, что попы не ведутся там. Какого не поставят, десяти лет никто не живет. Один сказала — утоп, другого деревом зашибло, третий — зверем уяден. И издавна у них так. И ни одна сказала девка добрая не пойдет за попа, что в сумме же поставлен, потому что... Мать осеклась, не желая даже додумывать мысль о том, что такое замужество сулит девушке скорое вдовство. «Куда же наши детище посылают-то, отец? Может, попросишь, не жату, не зденича. Пусть бы еще с нами побыл, не объезд!» «Ох, мать, зачем ты к этой Ксенье потащилась?» Отец Тимофей почти рассердился. Глупой болтовни баби наслушалась, а теперь себе сердце рвешь. «Я уж слышал. Отец Ерон, прежний поп сумерский, пил много, по все дни пьян был прямо с утра. Долго ли тут помереть? А ты уж выдумала!» «Сгубят, детище!» — Попадья все же начала плакать. «Приглядеть за ним некому будет. Матушка, да ты на него погляди!» Отец Тимофей показал на детище, что стояло рядом и прислушивалась. «Да он бы как кулаком убьет, медведя заломает!» Кому на него напасть? — То быка! — Алфимья утирала слезы рукавом сорочки, поскольку вершники в эту пору носили с короткими рукавами. — А то есть злыдни какие! Порча! — Святой крест оградит! — сурово напомнил отец Тимофей. — Он же при церкви будет! Как его там порча достанет? — Ерона достала ж! На брашку надо было меньше налегать, и не достало бы. «Ну что, и ты забоялся с бабьей болтовни?» Отец Тимофей воззрился на Чада: «Что приуныл?» «Не забоялся я, батюшка. А только матушку жалко. Злыдней не боюсь. Пусть-ка полезут». Ваято по старой привычке сжал могучий кулак, но опомнился и сделал руки смирно. «Может, там удали твое дело сыщется?» пробормотал отец Тимофей. В глубине души он тоже взволновался. А что если в Баби был кое-что правда? Младшего сына, приобретшего в последние годы славу драчуна и буяна, стоило из города убрать хотя бы на время. Иначе, пока его подвиги не забудутся, хорошего устройства ему не видать. Сумерский погост, как вояти по дороге рассказали люди, не с Низдинича, не Основала сама княгиня Ольга, когда ездила по земле Новгородской, но особенно разбогател и расцвел он, при внуке ее, Владимире. По обычаю старинных городищ, лежал он на высоком мысу, где в Ниву впадала мелкая речка под названием Меженец. На вершине мыса располагались самые старые постройки. Боярский двор, где когда-то останавливалась княжеская дружина Полюдья, сто лет назад построенная церковь в Ласе, Поповский двор, усадьбы старших здешних родов. Бывший княжий двор теперь принадлежал боярскому роду мирогостичей, но весь год там жил только Трофим, Тюн и несколько человек-челяди, а сам боярин останавливался там раз в год, когда приезжал за данью и по торговым делам. Эта часть селения называлась «погостище». Когда-то ее отделял насыпанный поперек мыса высокий вал, даже с бревенчатым частоколом. Но от частокола давно остались одни предания, вал уже не был так высок, на нем появились хлебные печи, клети, между которыми паслись козы. За валом начинался посад, упиравшийся во враг, а сразу за оврагом раскинулся старинный жальник. По обычаю давних времен места обитания живых и мертвых примыкали одно к другому. Несколько высоких сопок принадлежали к временам Ольги, сына ее Святослава, внука ее Владимира. После крещения высоких могил уже не делали, но хранили покойных сумежан все там же. За меженцом тоже были разбросаны дворы, и та часть называлась замеженье. Всего в сумежье обитало человек триста, а по торговым дням на площадь перед церковью съезжались и жители окрестных деревень. Ваяту как человека неженатого определили на жительство к бабе Параскеве, вдове прежнего сумерского дьячка, отца Диадота. Благо, изба ее стояла напротив власевой церкви. Баба Параскева, небольшого роста, шустрая старушка, нравом отличалась добрым. Ее двое сыновей умерли еще отроками, дочери были розданы замуж, и она совсем уж была собралась переселиться Кто той из них, что наплодила больше чад, Но все же сниматься с насиженного места ей не очень хотелось, и она обрадовалась Ваяте как поводу остаться, где есть и при деле. У него она быстро выспросила все про семью, про оставшихся в Новгороде родичей. Рассказывать ей про ту драку Ваята постыдился, зато старался следить за собой, чтобы в суме таких приключений с ним больше не было». На приезжего новгородца, присланного владыкой и привезенного самим боярином, смотрели с несколько настороженным любопытством, а Ваята понимал, по нему здесь будут судить и новгородское священство, и владыку, и нежату Нездинича, и даже весь Новгород. А срамить все это своей несдержанностью совсем не хотелось, и некая отчужденность, поначалу ощущавшаяся, в этом помогала правда, брать его на задор, пока желающих не было. Рослый, здоровый, приятный собой отрок, сын новгородского папа, мигом вызвал жгучее любопытство девок и в самом Сумерском погосте, и в окрестных селах. И Ваята нередко заставал в гостях у бабы Пороскевы какую-нибудь другую бабу, имевшую незамужних дочерей. Но Пороскева встречала их довольно строго, будто мать, придирчиво отбирающая достойную невестку, за что Ваята был ей благодарен. Жениться с наскоку он не хотел, а уж баба-пороскева, родившаяся в сумежье, как облупленных знает не только всех девок, но и их матерей, бабок и прабабок. Войдя во двор, Ваята застал целый хоровод. С десяток девчонок-подростков стояли в круг, перебрасываясь трепичным мячиком. На ступеньке крыльца сидела неделька, самая старшая из семи пороскевиных дочерей, отданная замуж за кузнеца, и жившая тут же в сумежье, только на посаде завалом, поближе к реке. Ее старшие дочери уже были невесты лет 14 или пятнадцати. Другие еще ходили на младшие супритки для девчонок. После месяца жизни у Пороскевы Ваята запомнил только старших ее внучек, а младших не отличил бы от соседских. Одна девчонка бросила мячик через круг, другая поймала. «А я? Анна. Третья пятница!» — объявила поймавшая. «Красная, да страшная!» С этими словами она тоже бросила мячик, его поймала девушка, Неделькина дочка. «Я Макрида, четвертая пятница, Вознесенская!» «Это какая-то игра», — понял Ваята. Эту девушку звали вовсе не Макрида, а Федоська. Она бросила мяч и, поймавшая, крикнула. «А я Катерина, пятая пятница, зеленая!» «Нет, нет!» — возмущенно закричали два-три голоса. «Врешь, Анфуська? Пятая пятница. Варвара!» «Это Варвара зеленая!» «Я шестая пятница. Катерина!» — слышал Ваята за спиной, проходя в дом и кивая, наблюдавшие за игрой недельки. Войдя, Ваята, как положено, перекрестился на красный угол, подавляя вздох. «Почетное место там!» занимала вырезанная на дереве икона Пороскевой Пятницы. Резные иконы Пороскевы, как и Николы Милостивого, в этих краях встречались часто. А вот писанные, привезенные из Новгорода, имелись только в церквях у Власия и Николы. Кстати, сказать греческого слова «икона» здесь еще не знали и говорили «боженька». Рядом с боженькой Пороскевой стояла и другая — Богоматерь, держащая на руках младенца женского пола в таком же платке. Увидев это впервые, Ваят очень удивился, но баба Пороскева пояснила, святая Пороскева, дочь Богородицы от непорочного зачатия рожденная, их вместе и почитают. Верование такое действительно в народной культуре имелось, как и резные деревянные иконы, особенно Пороскевы и Николы, были популярны на Новгородчине, хотя осуждались официальной церковью. Да что ты такое говоришь, мать? возмутился Болята. Иисус один у Богоматери был сын. В писании об этом ясно сказано. Куда отец Касьян смотрит, такую ересь позволяет держать? Какая же ты ересь? обиделась старуха. Ты писание-то знаешь, Попович? Сказано: "Не сестры ли его зде в нас?" «Не здесь ли между нами его сестры?» Евангелие от Марка, глава 6, стих 3. «Пороскева пятница и есть Господня сестра!» Ваята не сразу нашелся с ответом. «Сказано, так было, да». «У нас батюшка из Евангелия это читает, мы знаем», добавила баба Пороскева, гордая несокрушимостью своих доводов. Ваята задумался. поди возрази. Имена господних братьев в Писании перечислены. Иаков, Иосия, Иуда, Симон. Кто такие братья и сестры Иисуса? Об этом разные толкования есть. Не то дети Иосифа Плотника, Обручника, Мариина, от его покойной первой жены, не то его брата Клеопы. Но имена сестер не названы. Пади докажи, что среди них не было Пороскевы. Постой. Она же из родом, хмурясь воята пытался восстановить в памяти житие. Там пострадала Диоклетианово гонение. А Диоклетиан тот был три века спустя после Господа. Что же она триста лет прожила? Чего же не прожить триста лет, слово Господне проповедуя? Баба Поросгева не видела в этом ничего удивительного. Праведные люди долго живут, им Бог много дает веку. У нас, вон, старец Панфирий в пещерке при озере прожил сто лет ровно, а пришел туда уж зрелым мужем. На этом богословский спор Ваята прекратил. В старца Панфирия здесь верили несокрушимо. Со временем Ваято убедился, что вера в родство Богоматери и раскевой Пятницы в Великославской волости укоренилась так глубоко, что спорить ровно в воду вступит олочь. Отец Касьян, сам здешний уроженец, с детства привык принимать это как должное, и, решись воята с ним об этом заговорить, ответил бы, как баба пороскева: Век повики так ведется. А что век повики ведется, с того и валами народ, не сдвинешь. Век повики, испокон веков, издавна. В избе воята ожидал обнаружить еще двух-трех пороскевянных дочерей и внучек, но там сидела только одна гостья причем не из родни, а соседка. Павшина баба. Каждую ночь все плачет и плачет, жаловалась она. Из угла вроде голос, а там нет ничего. То плачет, то стонет, то воет. Только сядем за стол, воет. Только спать уляжемся, стонет. И так всякий день, святые угодники, будет ли мне избавление? Это надо к отцу Касьяну, советовала ей баба Пороскева, не переставая шить. Он бы отчитал. «Надо бы, да боязно!» — павшина баба шмыгнула носом. «Он как глянет! Я, мать, робею ему на глаза-то попадаться!» Когда Ваята вошел в избу, обе женщины повернулись к нему. Как и всегда, баба Пороскева сидит с шитьем, а гостья так, руки сложила, будто дома дела нет. Достанется ей когда-нибудь от мужа за эти побегушки? «Ох, мне!» Видя, как Ваята снимает кожух, баба Пороскева всплеснула руками. «Медведь тебя подрал, что ли, голубчик мой?» «Это вот она виновата!» Ваята ухмыльнулся, кивнув на павшину бабу. «Сидеть, бог помощь, во воля!» На лицах обеих женщин отразилось такое недоумение, что Ваята едва не расхохотался и с трудом сохранил суровый вид. Это воспоминание о продуваемом осенними ветрами поле и сейчас морозом продирала по спине, но согревало сознание сделанного дела. «Да я...» — начала Ваволя, сама не зная, что хочет сказать. «Как же она?» — вступилась была баба Пороскева. «Ты где был-то?» «В поле я был. Где ростонь на песты и лепешки?» Ваята сел на лавку и расправил подол рубахи на коленях, чтобы была хорошо видна дыра от вырванного лоскута. «Смекаешь, где?» Он строго возрился на Ваволю. Та издала какой-то писк и зажала себе рот кулаком, сообразила, он говорит о том поле, где она зарыла у дороги, как полагается, своего новорожденного младенца, который не прожил даже полдня, так что его не успели окрестить. Отца Касьяна тогда не случилось в Сумежье, уехал в какую-то из деревень. Так младенец и помер без покаяния, как рассказывала сквозь слезы сама воля, Хотя как же безсловесная чадо могло каяться? — Вот тот же, — сказал Ваята. Шел я через поле, услышал, как душа младенческая жаловалась. Я ее и окрестил. Теперь звать ее Марья, и тревожить тебя она больше не станет. Пришлось вот дать ей сорочку. Он показал оборванный подол. Другого ничего не нашлось. — Теперь с тебя новая рубаха. — Да я... — опять начала во воле, будто пытаясь оправдаться. А потом до нее дошло. «Ох, родненький!» Вскочив, она устремилась к Ваяти. Он подскочил с перепугу, а Вавуля с налету бросилась ему на грудь, продолжая причитать. «Избавил ты нас от беды! Век Бога молить! И я, и Павша!» «Избавил, деточка моя бедная!» «Окрестил!» «Стало быть, она теперь у Бога?» Вавуля подняла веснушчатое лицо... И хотя на щеках блестели следы слез светло голубые ее глаза уже смотрели с чистой почти детской радостью баба она была молодая лет двадцати пяти довольно бестолковая и безалаберная как определил любящий во всем порядок Ваята, но не вредная теперь у бога подтвердил он снимая руки во воле со своей груди бог то не отвергнет душу невинную ей только путь указать надобно было но с чего она плакать начала Не отходя далеко, Воволя взглянула ему в лицо. Теперь ей казалось, что Ваята должен и это знать. Не в первый же раз. И у меня, и у Ерышихи, и у кого только детки не помирали. Но чтобы вот так плакала... Бабка Варсава рассказывала, случалось у них такое раз или два. При отце Гаргонии такого не было. — Ладно уж, молчи, — баба Пороскева нахмурилась. — Наладится все. Ты, знай, на Бога надейся, осудить что-то, да, чего не нашего ума дело. — Так ты рубаху-то, — Ваята снова показал оборванный подол. — Я для тебя оторвал, а мне матушка шила. — Я сделаю! — Воля всплеснула руками. — У меня с той осени еще лежит хороший холст беленый. Локтей десять, — она смерила Ваяту взглядом. — Или двенадцать даже. Тебе хватит. Сошью — принесу. — Нет уж, ты лучше холст принеси, — поправила ее баба Пороскева, — а я сама сошью. Не то пойдет разговор. Только нам тут не хватало спавшей твоим объясняться. во удивилась, потом сообразила и прыснула от смущения и смеха, зажав рот кулаком, метнула на вояту вороватый взгляд, потом попыталась придать выражение добродетели своим подвижным чертам, но получилось плохо. — Да я ж. Ты лучше расскажи, как тебя мужским именем окрестили, — ухмыльнулся Ваята, чтобы уйти от неловкого поворота. — Женские, что ли, в тот день все вышли? Да тебя разобрали. Ваволя засмеялась и отошла к прежнему месту на лавке. Баба Пороскева тоже усмехнулась. — Да, отец Ерон, что прежде отца Македона у нас пел, слеповат был да и забывчив. Принесут ему младенца крестить, он откроет месяцы слов. Увидит на сей день чья память. Имя по виду женское, тема нарекает. Были у нас тут девки и Мина, и Сила, и Засима, Есть бабка Акила. Да и это вот, она кивнула на соседку, по писаному Вавила, а говорят у нас Ваволя. Есть одна молодка, Пергия. Это отец Ерон в месяц слов глянул, там написано. Святого мученика Феодора в Пергии Памфлийской. А он прочел святых мучеников Феодора Пергии. Думал, Пергия имя такое. Ну и нарек. Что поделать, второй раз не покрестишь, так и живут. Может, от того я такая несчастная? Начала была Ваволя, но бойкий взгляд, тайком брошенный на Ваяту, выдавал мысли не столь уж печальные. Да ладно, не жалуйся. Баба Пороскева слегка махнула в ее сторону рукой. «Бог все слышит. Как о себе говоришь, то и получишь. Думай лучше, сколько есть бабку, куда хуже тебя. У какой дети все до одного перемерли, какая сама из одной хвори в другую только и перебирается. Етропию, помнишь? Всю жизнь за детьми ходила. Муж ее гулял, с кем не попадя. А она пятнадцать лет его мать неходячую на себе тащила» а стала помирать из детей никто проститься не пришел вот у кого несчастье ну ладно всякие страсти рассказывать воят нахмурился ты мне скажи лучше выходит у того отца ерона да был месяц и слов месяцу слов в евангелии в той же книге в той же а других стало быть и не было сто лет по одному евангелию здесь у вас служат? нет чего же У отца Македона Апостол был старинный, от самой древности болгарского письма, припомнила баба Параскева. Апостол – богослужебная книга, включающая Деяния и Послания святых апостолов. А у отца Ирона вроде была Апсалтирь, только не помню, чтобы он читал с нее. Вот так богатство, куда же все делось? Баба Параскева и воля переглянулись. Епископ Мартирий послал Ваяту в сумежье, чтобы хоть отчасти восполнить нехватку церковных людей. Однако, прибыв на место, воят обнаружил, что отец Касьян вовсе ему не рад. — К чему мне тут чтец, когда читать нечего? — сказал он боярину, когда тот подвел к нему вояту. Одно Евангелие у меня, в нем месяца слов, псалтирии и то нет. Был бы хоть диакон, а лучше иерей. Поставил бы его владыка в морогощик, Николе. Был бы толк. Да книг бы прислал. А свечи тут есть кому зажигать и без ваших молодцев. Иереев у владыки нету для вас. Вы бы прислали, кого он бы и поставил, коли человек достойный. А где их возьмешь достойных? Чернознаи, дышиликуны да всякие водились тут. Да я их повывил. Во всей волости грамоте разумеет один Трофимка твой. Чернознай? То же, что колдун, вещун, встречается, в частности, в северно-русской мифологической традиции. Шеликуны, шеликуны — там же название святочной нечисти, сезонных духов, которые накануне Рождества выходят из воды на землю, а после крещения уходят обратно в реки и проруби. — Трофимку не отдам, самому нужен! — засмеялся Нежато Незденич. — Вот Ваята у вас обживется, а как вы тут года владыка его и рукоположит. Береги его, батюшка. — Береги. Мне же его теперь кормить с десятины. А что с него толку? — Я псалмы на память петь могу, — вставил Ваята. — Молитвы знаю. Быстро выяснилось, что и порядок службы Ваята знает лучше батюшки, но хватило ума это скрыть. Однако отец Касьян посматривал на нового помощника с недоверием, будто подозревал в неких тайных враждебных замыслах. И это смущало Ваяту. После той драки на торгу архиепископ еще дважды говорил с ним, наставлял, ободрял. Мол, отец Касьян теперь, по просьбе жителей, от Николы в Морогощах переводится на волосной погост к властью. Да сам он только два года писанию обучался, а в волости будет. Один поп на два прихода, и те два прихода на девять погостов. Дело-то вполне обычное для дальних погостов, но у Ваяты осталось впечатление, будто владыка Мартирий хотел сказать что-то еще, призывал к осторожности. Дескать, место дальнее, глухое, церкви там бедны, а старые обычаи сильны. От болванного поклонения народ отошел недалеко. Как недалеко? Ваята увидел в первые же дни. Власева церковь была не то, что новгородские белокаменные. Обычный сруб под крышей из дранки. Спереди крыльцо сени Алтарь в такой же срубной пристройке позади. На длинном крыльце висела железная била, в которой ему теперь предстояло колотить дважды в день, созывая сумежан на пение. Словом «пение» в Древней Руси называлось само богослужение. Вместо нижней ступени перед крыльцом лежало несколько больших камней. И Ваята поначалу не обратил на них внимания, но баба Пороскева, когда водила его по погостищу и показывала, где что, рассказала, это камни непростые. Когда-то при Ольге еще на мысу стояло поганское мольбище, а в нем был каменный болван именем Велес, и будто бы сама княгиня повелела его разбить на части, и сто лет обломки лежали. А потом, когда при князе Владимире Ярославиче в сумежье поставили церковь, части того болвана сделали ступенями. Все было правильно, однако воято с содроганием в первые дни наступал на остатки разбитого идола, когда входил в церковь и выходил. Вглядывался, стараясь разглядеть какие-то признаки бесовской породы, но того, как видно, положили лицом в землю. Внутри его церковь тоже не могла соперничать с новгородскими, икон совсем мало, оклады старого серебра, стены простые бревенчатые, ни росписи, ни, конечно, мрамора. Алтарная занавесь, покровы и одеяния служителей были бедны и весьма стары. Только тепло трудами местных умельцев, украшенное резьбой в виде солнечных колес, плетенок, ростков и цветков, не выглядело так уж убого. Тепло древнерусское название алтарной преграды. Но и то в резьбе столпов в аяте, поначалу мерещились идольские лица, а всмотришься — просто угловатые узлы плетенки. Воята думал, что местный священник озабочен остатками паганских обычаев и обрадуется грамотному человеку, выросшему близ епископского престола. Но очень быстро понял — отец Касьян предпочел бы, чтобы он там и оставался. Местный уроженец, он не хотел здесь чужих людей, если и не посягающих на его власть, то к ней причастных. Не доверял чужаку. А вот оказывается, что во Власевой церкви был целый апостол. Сам отец Касьян ни о нем, ни об псалтире даже не упомянул ни разу. «Он, отец Ерон ваш, давно помер?» Начал воята расспрашивать бабу по раскеву. Да уж лет, та задумалась и посмотрела на Воволю. Двадцать с лишним. Он меня крестил, совсем старый был, я его и не помню, подтвердила та. А после него стал отец Горгоний?» Нет, после Ерона был отец Македон. Лет пятнадцать он пел у нас тут. И Дядотушка мой при нем служил. «От старца Панфирия, — говорят старые люди, — много книг осталось», — вставила воля. В ее взгляде, устремленном на вояту появилась некая новая подобострастность. Еще вчера она так не смотрела. Правда, вчера она еще рыдала по своему младенцу. Разродилась она в те самые дни, как Ваята приехал с боярским обозом в Сумежье, и первые несколько дней баба Пороскева все у нее пропадала. Потом же во воле через день приходила к бабе Пороскеве пожаловаться на жизнь, а на нового молодого парамонаря внимания обращала мало. Теперь же он, окрестив душу ее помершего младенца, разом вырос в ее глазах, и она с явным почтением взирала на парня лет на пять моложе себя. «Вот что значит человек ученый», — читалось в ее бледно-голубых, как незабудки в дождливую пору глазах. Вояте стало неловко. Будучи парнем храбрым и решительным там, где могла грозить опасность или светила драка, он не был тщеславен и не привык, чтобы на него взирали с почтением. Много книг. Воята удивился еще и тому, что во воле об этом заговорила. Уж она-то из тех, кто книгу видел вблизи только на своем венчании. Это же все его книги, пояснила та, как будто передает всем известное. Евангелие, апостол, псалтирь, Из города Корсуни они вывезены князем Владимиром или Анной царицей. Были те книги, ценности несказанной, золотом и богрицом писаны, красками разными изукрашены, оклады в золоте и каменьях самоцветных. Держал их старец Панфирий в пещерке своей, где жил. А как пришла пора ему помирать, призвал он к себе отца Платона, велел ему быть попом у святого Власия и те книги ему передал. «И куда же они делись?» Ваята посмотрел на бабу Параскеву, воодушевленный мыслью о таких сокровищах, которые должны быть где-то тут, рядом. «Чтобы псалтирь стала припоминать баба Пороскева, возведя глаза к матице. «Не скажу, чтобы, когда видела ее, у отца Македона не было. У отца Илиана... Не припомню, я тогда сама девкой была, чтобы мне до книг. Это было сколько лет назад? Отец Гаргонии пел у нас семь лет. Отец Македон пятнадцать лет. Отец Ерон 23 года. Отец Илиан стало быть, приставился. Баба Пороскева вопросительно посмотрела на Ваяту, и тот быстро подсчитал в уме. Сорок пять лет назад. Вот, сорок пять. Это у Македоновой дочери спросить надо, что у него было из книг. А вот псалтирю у отца Ерона верно была, это я помню. Да куда делась? — Про апостола отец Касьян ведает, — подсказала Вавуля. — Ты сама говорила, он ради того апостола и женился, от того, что в нем сила особая заключена. — Что? — Боя-то возрился на Ваволю и даже привстал на скамье. — Да, это я так, болтала по закону бабьему. Пороскева слегка нахмурилась. «Не слушай, сынок!» «На ком отец Касьян женился?» «Да на Еленке же. У отца Македона она была единственная дочь. По всей волости считалась первая невеста. Ваят еще подумал, пытаясь собрать в голове все ему известное. Потом повернулся к Воволе. Так если единственная, у кого ж теперь спросишь?» «У нее, — невинно ответила Ваволя, — у Еленки». Так она умерла. Я, думаешь, с покойниками разговаривать умею. Такому делу богопротивному не учили меня». Воволя фыркнула, зажав рот кулаком, и воровато посмотрела на Пороскеву. «Да жива она!» — с недовольством ответила старуха. «Отца Касьянова жена жива? Ну да, в пестах она сидит, на старом дедовом дворе. Да как же, воя-то слегка опешил. Я думала, она умерла», — отец Касьян вроде говорил. Он попытался вспомнить, что ему об этом говорил отец Касьян, но не смог. А вернее, тот ничего не говорил толком. Приехав в Сумежье, Ваята обнаружил, что священник святого Власия, к кому его прислали в помощь, сидит на поповском дворе один, а по хозяйству ему помогает старуха Ираида, но не живет у него. И решил, разумеется, что отец Касьян — вдов. С первого взгляда было ясно, что батюшка до праздной болтовни не охотник. Рослый, плечистый, с темными длинными волосами, тот имел угрюмый и замкнутый вид. Сросшиеся черные брови, резкие черты лица, темные глаза и плотно сжатые губы в густой черной бороде. Во всей внешности его было нечто тяжелое и мрачное, будто его вырезали из темного камня, и земля все время тянет его назад к себе. Одним видом отец Касьян внушал робость, и Ваята, парень довольно общительный, Перед ним смущался и без особой нужды не беспокоил, видя, что отец Касьян путается в службе, поправлять не смел. Где уж любопытствовать, куда жена делась? Ему то что за печаль? Я думал, он вдовец от того и смурной такой, сказал воята по раскеве. А что же она? Сбежала она от него? Неохотно пояснила старуха. Давным давно, лет десять уже или больше. То дело темное и не нашего ума. Не спрашивай его. Сбежала? Ваята был потрясен. В большом городе чего только не услышишь. Он знал, что иные женки беспутные сбегают от мужей. Но чтобы такое непотребство случилось в поповском дому... Она что, блудливая какая была? Да нет. Баба Пороскева чуть ли не обиделась. Неблудливая она. Такого за нею не замечали. Одна сидит. Он-то к ней зла не держит, припасами помогает. А вот она... Было видно, что углубляться в это при всей бабьей любви, судить о чужих делах. У Пороскевы охоты нет. Ну, бог с нею. Книги-то где? У отца Македона, выходит, был апостол? Был. Когда разговор вернулся к книгам, лицо бабы Пороскевы слегка прояснилось. У отца Македона был, и он говорил, что отдаст его тому, кто вслед за ним станет у власия петь, и дочь его в жены возьмет. Да и апостола я не видела. Она на волю надеясь, что вид молодой бабенки наведет ее на память, хотя та сама помочь тут не могла. Да самой его смерти и не видела. Как отец Гаргоний начал у нас петь? Не было у него других книг, кроме Евангелия. Только Еленка, может, знает. Но я не спрашивала, мне-то что? — В пестах, — говоришь, — сидит она, — в задумчивости повторил Ваята. — Если бы достать тот апостол, всякая святая книга стала бы для здешнего прихода сокровищем, а тем более от старца Панфирия, что и принес в Великославльскую волость Божье слово. Но уместно ли искать его у поповой беглой жены? Хотел бы отец Касьян, сам бы и забрал. А если он не хочет то чужому парню лезть в той бабе никак не годится. — Ну, уступай, Вава! — поглядев на него, велела гости баба Пороскева. — А то тебя искать станет, чего худое подумает. — Будьте здоровы! — Ваволя встала и поклонилась. — И впрямь пойду. Полотно занесу на днях. Она удалилась. Ваята только кивнул ей на прощание. Мысли его вращались возле другой, неведомой бабы, зачем-то державшей у себя старинную книгу. «Может, пойти бы разведать?» Рассуждая вслух, он вопросительно посмотрел на хозяйку. «Правда ли у нее книга? Или уже избыла, может, куда?» «Ты, яхант мой, не лезь в это дело!» — уверенно посоветовала баба Пороскева. «Держись-ка от этих дел подальше! Целее будешь! Своей лучше бабой обзаведись, о ней думай!» Если баба Пороскева намеревалась этим советом смутить Поповича и заставить прервать разговор, то своей цели добилась.